Глава т р Исчезнув из квартиры своей подопечной, Андрей не стал улетать далеко и материализовался во дворе рядом с ее многоэтажным домом. Он немного постоял, глядя на знакомые газончики и бордюры, вдыхая полной грудью, попытался ощутить то, что ощущают люди, существуя приятным весенним воздухом немного душного большого города. Но не этими эмоциями будет он сыт сегодня. Андрей был ангелом. А ангелы не дышат воздухом, о с я з а я внутри себя благодать и обоюдную радость вечного блаженства, связанные друг с другом в единый нераздельный и неслияный живой организм, бесплотные, но имеющие каждый свой облик, объединенные Богом. Наполненный невнятными предчувствиями, Андрей двинулся вперед, шагая по асфальту. Свернув, он вышел из арки. продолжая свой путь по оживленному л ю д ь м и т р о Туару. Тонкое нефизическое тело его было невесомо и незаметно для окружающего земного мира. Ни следа оно не оставляло в нем, живя в другом измерении, в бытие, где царили совсем иные правила и порядки. Нежнейший трепещущий организм был словно соткан из оголенных нервов. Он мог существовать лишь в безлобном, з неагрессивном мире, там, где не надо было таиться от других. запираясь на замок внутри себя. Лишенные грехов, созданные одной большой семьей, они чувствовали друг друга при одном лишь приближении, утопали в другом лишь прикасаясь к кончикам пальцев. Они любили друг друга всех одинаково, знакомых и незнакомых, близких и далеких, мужчин и женщин. Они дружили и грустили, пели и танцевали, влюблялись и страдали. Играли и служили каждый как мог, как умел, как было ему дано Богом. Они никогда не чувствовали ревности, никогда не обижались и не боялись потерять. Разнополые, они не женились и не выходили замуж, супружество было им неведомо, равно как и рождение детей. Они появлялись на свет из облаков маленькие и чудесные, уже умели летать и ничего еще не знали об этом мире. р о ж д а я с ь отправлялись на руки старших товарищей, которые и воспитывали их, давая все, что было нужно ребенку. Ангелы могли бодрствовать сутки напролет, не нуждаясь в еде и сне, но устав могли задремать тонким невесомым сном или задуматься далекой думой. Они отдыхали и общались, часами могли наблюдать за звездами на небе или работать без перерыва днями, неделями, месяцами. Незримые стражи Бога. Они были поставлены на служение человеку после его грехопадения и несли свое бремя, связанное с землей данной клятвой, до тех пор, пока не свершится все то, что было предначертано. И тогда свобода. Но Андрей не думал о той свободе, что ожидала весь ангельский мир тогда. После. Он был свободен и сейчас. Он любил свою работу, любил свой мир. и любил землю, насколько мог чувствовать, чувствовать. Повинуясь душевному порыву, Андрей шел вперед, вбирая в себя все краски шумной, грохочущей дороги, в и д е с у е т у магазины, банки, спешащих людей. Он был вне толкотни, вне гама, как у бесплотного духа, у него внутри должна была быть тишина, благодатное счастье. но сердце раздувалось, распираемое неизъяснимостью, маленькое, бьющееся под ребрами, похожее на бабочку, такое же невещественное, как и его тело. Что это было такое, что оставило его покой в прошлом? Андрей не знал и не мог понять, что нового добавилось внутри него. Обладающий редким даром ощущения, талантом различать все оттенки эмоций, настроений, чувств. Он мог стать идеальным ангелом, улавливать, видеть, помогать самым запутавшимся сердцам. Однако одно и то же ли было чувствовать и проживать? Андрей остановился послушно, ожидая зеленого сигнала светофора. Впереди начинался парк у подножия м о с т ы р я парк, который потом переходил в н и з и н у и разливался прудами, тот самый, где сегодня все и произошло. Увы, сейчас Андрей не понимал самого себя, и слишком сложным ему казалось все это, чтобы его понял кто-то другой. Сегодняшний случай заставил его испытать глубокий ужас, шок, недоумение. Но у ш е д ш и й опасностью и благополучно разрешившийся, он с к л ы х н у л в душе нечто более глубинное, сокровенное, что мучило Андрея давлея на груди изнутри. Ведь не случайно сегодня. Он оторвался от коллектива хранителей и полетел на облако. Не просто так он сидел в одиночестве, наблюдая с неба за живущей землей. Андрей вспомнил сейчас то, что было уже забыл утром. Ведь он искал уединения, чтобы подумать, успокоиться. И он успокоился, как ему казалось, и тяжкие мысли покинули его. Оказалось, чтобы вернуться. Что это был за ребенок? Почему вместе с ним воскресло все, что улеглось в сердце? Почему усилилось в о с т о к р а т то, что не дает ему смотреть на мир прежними глазами, глазами ангела-хранителя? Андрей перешел через дорогу и двинулся по ветвящимся дорожкам, но дойдя до стен монастыря, он не стал спускаться вниз, а направился прямо в ждущие его ворота. От чего его посетил этот странный вопрос? Способен ли он понять? Не пережив того, что переживают люди, и можно ли это пережить, будучи здесь? Андрей сам не очень уяснил формулировку, но знал одно: проблема была и заключалась она в окружающих его двух мирах. Слишком большая разница существовала между людьми и ангелами. Казалось бы, как на ладони: ангельская чистота, обед б е з б р а ч и я от рождения, нефизическое бытие тела. Однако. Это ли было все? И Андрей, и все остальные а н г е л ы давно знали, что эти различия подразумевали коренное несовпадение восприятий, чувств, помыслов, созданные раньше видимого мира невидимые духи настолько отличались от людей, что начинали их понимать только проработав на земле не одно столетие. Но какова была суть понимания? Опустившись в море, можно ли осознать жизнь как рыба? Вот и Андрей не заметил, как впал в замешательство от того, способен ли он ангел ч у в с т в о в а н и й узнать, что происходит вокруг него. Да, он видел эмоции своей подопечной. Да, они отзывались в его теле, проникая через невидимую связь, что существует между каждым ангелом и веренным ему или ей человеком. Но мог ли он понять их? если по природе своей не ощущал такого же, не превращался ли этот процесс в собирание букета различных оттенков, к о т о р ы й назывался впоследствии опытом? Андрей же желал другого и сам не разбирал до конца, чего же он хочет. Он мучился, у него перед глазами стоял странный младенец, он не знал, куда поддаться, как ему поступить. к тому же Андрей боялся. Нет, не гнева начальника. Он боялся взгляда такого, который может подарить Михаил, если Андрей переступил такие г р а н ь дозволенного. Не предательство ли это? Не познание ли запрещенного спустило людей на ступень физической жизни? Андрей страшился отвергнуть свой мир. Ангел шел по тихим мощеным дорожкам монастыря, и тоска в его сердце остужалась под трепетом вечности. Сколько всего заключено в этих камнях, стенах, над г р о б ь я х в этой статуе молящегося ангела, такого же, как он сам. Андрей остановился на газоне тихий и незаметный, глядя на небо. Там его дом. Его дом внутри его сердца. Вдохом и выдохом раздается дыхание планеты. День и ночь шагают друг за другом. Солнце и Луна дарят свет. Одно сменяя другое. Дышит земля в своем ритме и перекликаясь ее шепотом своей жизнью вдыхает невидимое небо. Высоко, высоко, так что недостижимо человеку и не взлетает на эту высоту з р е н и я в неопределенной глазом в ы ш и н е раскинулся вдоль и поперек бесконечно цветущий райский сад. Рай называли его кратко. пыщущие ароматами и зеленью, созданный не рукотворно, он питает жизнью и творчеством, являя обитель бесплотным существам. Неделимый в Боге, он плавной чертой рассекается на две части. Одна из них, бывшая обитель ада м а и е в ы пристанище праведных душ, нашедших вечный покой после смерти, дом пресвятой девы и святых угодников. Здесь в невесомы витые ворота. принимают души умерших, чтобы наградить их вечной наградой за праведную жизнь. Заведует воротами н е с м е н я е м ы й со времен начала нового завета ключник апостол Петр. Излюбленное место ангелов-хранителей заканчивающий земной путь людей. Еще бы. Вот здесь завершенное спасение, к которому они всю жизнь устремляли в в е р е н н ы е им души. Вторая половинка. Если, конечно, можно разделить на половинки вечные просторы, это ангельский сад, ангельская часть рая, принадлежащая служебным духам неба. Здесь все обстояло совсем по-другому. На смену тишине людских беседок и клумб приходили шумные дорожки и рощи, фонтаны, гигантские цветы, маленькие пахнущие травинки и невероятное просто количество разнообразных зверей, насекомых и птиц. Дом фантазии, хотя и здесь в отдалении имелись тихие и спокойные места, в которых так приятно было гулять в минуты обоюдного уединения и раздумья, но никто не гарантирует вам, что и сюда кто-нибудь не доберется, чтобы поиграть на барабане. В этой части райского сада жили ангелы, чудесного вида юноши и девушки, пестрящие платьями и костюмами духи любви, милосердия, покаяния. Все они были заняты на службе земле, под началом восьми высших ангельских чинов, архангелов или архистратигов. Они работали на девять основных фронтов невидимого мира, но встретить их тут можно было, конечно же, всех п е р е м е ш к у И немало усилий понадобится неискушенному зрителю, чтобы разобраться в кипучей жизни неустанных созданий. На центральных аллеях. а тут их было полно, чтобы другим алеем было не обидно. Ключом бил энтузиазм. Среди причудливых деревьев, хвойных и лиственных, ярчайших цветов, гуляющих тигров и лосей и крошечных поющих птах стояли, сидели на газонах, лежали, прыгали и даже висели на деревьях веселые ангелочки. При этом они лепили, ковали, рисовали, ваяли, декламировали, рассказывали, танцевали. И просто созерцали окружающую природу большими и чистыми, как слезы глазами. Их было тут столько, и работой они создавали такой гам, что можно было подумать, что все ангелы небесного мира таковы. Но нет, эта самая большая и самая прогрессивная компания духов была лишь е д и н о й от частей с в с е г о мира, ангелами вдохновения, а проще говоря, музами творчества. п о д н а ч а л о мари х с т рига а т творчества или главной музы архангела благовестника Гавриила, который однако же понятия не имел, что сейчас сделают все его подчиненные, потому что сам был все время занят не меньше их. Ласково раскидывали ветви каштаны, изящные розы вздымали свои венчики прямо с густого газона, дрых на шикарной клумбе п о т л а с ы й пес непонятной породы, п р и м и н а я собой красоты а н ю т и н ы х глазок. Сквозь стройные деревья березовые рощи в ы с у н у л а с ь любопытствующая пятнистая рогатая голова. Жираф. Это что-то новенькое. За холмами, поросшими леском, у ласковых волн фонтана п о д н е ж и в ш е е слухпение канареек толпились мужчины и женщины в синей форме с восьмиконечными звездами на груди и ангельскими мечами на поясе. Воины небесного легиона, передовой фронт ангельского мира. под началом п е р в г о из архангелов Михаила п о к р ы в а л о нежности белых лилий, д е к о р с т у щ и х среди к л о с к о в травы на салатовых полянах на фоне далеких лесов стояли резные лавочки б е л е с ы з о л о т и с т о г о цвета, сидя на которых искусно вышивали маленькие женские ручки сестер милосердия в белых платьях появлялись они именуемые ангелами в р а ч е в а н и я и п о к а я н и я Миниатюрные девушки, любившие р у к о д е л ь н и ч а т ь и собирать цветы, оберегаемые Архангелом третьего ангельского служения, целителем Рафаилом. Все редели ряды отдыхающих у альпийской горки. Ангелы-хранители, бравшие таймау для того, чтобы повидать знакомых, улетали обратно на землю к своим людям. Второй фронт работы первого Архангела. Они редко задерживались тут надолго. Еще реже можно было встретить серьезного и просветленного духа одетого вря су с четками в руке. Служители подвига пустынники и аскеты, мужчины и девы а р и с т о к р а т и г а и Егудиила прилетали в сад лишь в немногие дни погруженные в себя жизни. Также мелькали и тут же исчезали юные подростки в золотистых одеждах, ангела милосердия, руководимые самым младшим из архангелов и Еремиилом. А вот а н г е л ь с к и е пары диалектики, девушки и юноши, всегда держащиеся за руки, любили отдыхать в саду после окончания работы. Посланники небесных даров и покровители младенцев, они оберегали на земле беременных женщин, подчиняясь молодому архистратигу Варахиилу, предпоследнему по рождению из восьми братьев. Жуки жужжали так, что становилось порой невозможно. Гул в ушах стоял полдня. казалось удивительным, как они у м у д р я л и с ь уживаться с прекрасными бабочками, неспеша п о р х а ю щ и м и с цветка на цветок, но вдруг взлетевший как маленький вертолет рогатый и серьезный жук никогда не мешал полету красоты, беря курс в обход. Тактичность и понимание, которых так не хватало внизу, царили наверху во всем. Ищатишины молились, заминая коленями траву, лучисто волосые служители Солофила. и а р х и с т р а т и г а храмов. Солнце скользило по голубому небосводу над садом, гонимые взмахами век бежали белые облака. Свет проникал, не о п а л я я жаром, касаясь бесконечно варьируемых экспериментов местных флористов, профессионалов и любителей. Здесь всегда было тепло, уютно и гостеприимно. Оранжевыми и красными шарами в спыхивали огненные молнии ангелов любви. Рассыпались и г а р е л и искрами пламени волосы служителей и служительниц архангела Уриила, наполняя красками мягкие травинки, влажные под ногами почвы. Тишина. Ее оцениваешь особо после того, как голову начинает хороводить от шума, и тогда в тропинках, израстающих дубовым лесом, дорожках идешь и ищешь покоя. У попавшего в райский сад впервые. начинал от многообразия так р е б и т ь в глазах, что в конце концов он махал руками и сдавался. Понять, что здесь, где, мыслилось невозможным, никакой логики казалось не было в ангельской половине, но на самом деле она была, пускай нечеткая, порой трудноуловимая и часто нарушаемая, но она присутствовала. И умолкнув, и остановившись, чтобы приглядеться повнимательнее. можно было увидеть руку ее создававшую. Дубовый лес заканчивался, переходя в ровные линии большой, аккуратно очерченной поляны. Ни лишней травинки, ни выбивающегося цветочка не было на ней видно. Зеленый овал длился, сгибаясь под сенью наступающих деревьев, и уходил в дикий и естественный ландшафт р е й с к и х холмов и лугов. Заботливо подстриженная трава в некоторых местах была п р и м я т а Будто кто-то наступил на нее сильнее, чем обычно. Из нее не взлетали почти насекомые, а лесные зверьки пробегали по ровному ковру, мимолетно глядываясь по сторонам. Крепко сплетаясь тонкими ветвями, произрастали посреди поляны высоченные ягодные кусты. Кругом они смыкались со всех сторон, оставляя лишь небольшое извилистое расстояние, которое несколькими поворотами образовывало нечто вроде входа. В получившийся домик без крыши, но не домиком принято его было называть тут, а почему-то уголком, райским уголком, одним из восьми, что были сделаны каждым из архангелов для раздумий и работы. Данный уголок, окаймленный сочной зеленью поляны, принадлежал первому архангелу. Мелькали лепесточки, скрывая от глаз то, что происходило внутри. Зайдя в кустящийся проем, можно было попасть на изумрудную лужайку почти такую же, как была снаружи. Сбоку от входа в ы с и л с я мраморный фонтан, сделанный в виде трех чаш, напоминающих ракушки. Вода выплескивалась сверху водопадами и спускалась ниже, не спадая веером переливающихся всеми цветами радуги струй. У основания фонтана кустиками торчали фиолетовые колокольчики и синие васильки. распространяя ненавязчивый и очень приятный природный аромат. Напротив водного сооружения редком располагались три деревянные скамеечки самого простого склада без вычурностей и узоров. В стороне от них, у дальней кустистой стены, стоял такого же стиля стол и два стула к нему. Бросая тень на лежащие стопками бумаги, росло рядом удивительное дерево. напоминающая и елку, и пальму одновременно. Широкие ветви, листья торчали во все стороны, начинаясь от самых корней и заканчиваясь на верхушке могучим пучком. Дерево кишмяк и шел о р ы ж е в а т ы м и белками, которые без устали цикотали, скача с ветки на ветку. Зверьки были о ж и в л е н ы и к р у т и л и головками с интересом глядя на странный листватмана, возникший прямо из воздуха. и висящие ни на чем перпендикулярно земле. Одна из белок, р а з б е ж а в ш и я с я толкнулась от дерева и сиганула вперед, ощутив под лапками плечо, она замерла, во все черненькие как угольки глазки осматривая нарисованную на бумаге карту. Высокий и стройный перед Ватманом стоял мужчина и внимательно отслеживал линии на чертеже земных полушарий. На руке у него были разноцветные булавки. которыми он что-то отмечал на континентах. Чьи-то усызыщи катали его щеку, и он отвлекшись на секунду, пальцем почесал белки ушка. Мужчина был достаточно молод, на вид ему нельзя было дать больше двадцати семи. Мужественное лицо его было красиво, спокойной, благородной красотой. Почти что прямой нос слегка расширялся в переносице, гармонируя с широкими скулами. Коричневые брови густо изгибались. Ловя глубокую поперечную морщинку, единственную на чистом лбу. Необыкновенные темно-темнокарие глаза уходили в колодец зрачков далекой умной глубиной. На спину спускались светлокаштановые волнистые волосы. Его осанка была безупречна. Широкие плечи и узкие бедра классическая мужская фигура в своей позе обречала н е п р е т е н ц и о з н у ю внутреннюю силу и уверенность. Одет мужчина был в бежевый костюм. Необычная полукуртка-полупиджак была застегнута на три искрящиеся камушками пуговицы. Брюки заправлены высокие сапоги до колена. Талию перехватывал широкий пояс из коричневой кожи с ножными на левой стороне. Под рукой виднелась рукоять ангельского меча. Белка уже окончательно обосновалась на удобном плече и стала разводить бурную деятельность, призывая своих друзей последовать за ней. Мужчина задумался, пристально вглядываясь в воткнутую булавочку. Его губы напряженно сжались, придавая лицу дополнительную серьезность. В уголке б р е с н у л а звездочка. В ноздри проник знакомый нежный аромат. Белка принюхиваясь, зашевелила мордочкой. Лицо ангела изменило выражение, з а р о д и в ш и й с я в уголках губ улыбкой. Он развернулся к входу. Здравствуй, птенчик. проговорил он не громким сильным голосом. Здравствуй, родной. Облаченная в длинное облачное белое платье в у г о л к е возникла женщина с мечом на поясе. Это была Агнес. Как твои дела? спросил ангел глядя в ее лицо. Все хорошо. Задание выполнено. Хранитель возвращается к работе, проговорила она в ответ. Отлично, молодец. Похвалил он. Никаких эксцессов не было. Нет, все прошло спокойно. Когда ты мне прислал весточку об освобождении от всех других дел, я целиком сосредоточилась на Наташе. Ну и замечательно. Я подумал, что лучше тебе будет не отвлекаться. Да, мне было очень интересно поработать ангелом-хранителем. Не все же о целой земле печься. Агнес улыбнулась. Это действительно интересное дело. И не менее в а ж н о я кстати сказать. Согласился Ангел. Как Андрей? Я думаю, он до сих пор сильно переживает из-за того, что случилось в парке, и от того, что он сейчас ощущает. Я его успокоила, как могла. По-моему, ему сейчас очень важна наша поддержка. Это точно. Он еще молодой у нас очень, неопытный, трепещет, как листик на ветру. Ты можешь вспомнить, когда тебя в последний раз обуревали такие сомнения и предчувствия? Вдруг спросила Агнес. Неделю назад, когда в людскую половину ходил с Марией говорить, а потом с тобой беседовал, ответил он. Агнес увидела, как в темных глазах в спыхнула и тут же погасла мимолетная улыбка. Да уж. Агнес загадочно покачала головой. А ты чем занимаешься без меня? Вообще, как всегда, облеты, инструкции, тренировку одну провели в расширенном составе. В настоящий же момент я впадаю в состояние медитации на карту Земли. Что это у тебя? – спросила Агнес, подходя к Ватману и оглядывая отмеченные на планете места. Это я решил составить список зон повышенного риска на ближайшие десять лет. Последовал ответ. О, это ты хорошо взялся. п о п р о б у й к а р а з б е р и с ь что нам Самуил готовит хотя бы на завтра. Поэтому я и пытаюсь использовать все имеющие данные, анализ статистики, а также личные предчувствия и опыт, и совместив это, выдать вероятно правильный результат. И как успехи? Сглянула Агнес в его глаза. С успехами уже сложнее. Усмехнулся Ангел, морщил лоб. Но дело потихоньку продвигается. Он почувствовал пушистый хвост у себя на шее. Белке надоело правое плечо, и она решила перелезть на левое. Что ж, давай, у тебя получится, ведь с э м не умнее тебя, – молвила Агнес. Спасибо за комплимент, – улыбнулся он. Только тут одним умом не обойтись. У меня уже голова кругом идет от этих обманов, иллюзий и фантомов. Представляешь, я до такой степени перекипел мозгами. что Стани с Родославом перепутал, когда он зашел отчитаться. Это непоправимая ошибка. с ж а л а губы Агнес. Что же нам теперь делать? Раз непоправимая, то ясно, что ничего не сделаешь. Он в бессилии развел руками. А я смотрю, главное, он стоит, смех еле сдерживает, а сам ничего не говорит. Тогда я и догадался, что что-то тут нечисто. Пользуется тем, что начальник перетрудился, бессовестный. Качнула светлыми волосами Агнес. Шутник. Кстати, у меня к тебе будет еще одно задание. Слушаю. Я тебе стопочку листиков приготовил для совместного исполнения. Сходи, пожалуйста, генералам и п р о к в о д и процессом. Хорошо. Кивнула Агнес. Я им таймал дал. Они сейчас, по-моему, все в с е м е р о м у фонтана толпятся. Так что придется тебе разбить их идилию. В его глазах заиграла улыбка. Придется. Агнес наклонила подбородок, глядя в близкие ей глаза. Я соскучился очень. Он взял ее за руку. Я тоже, промолвила она. Давай, когда закончим все дела, пойдем где-нибудь посидим, предложил он, поглаживая ее пальцы. Конечно, кивнул Агнес. Он увидел, что улыбка светлеет на ее лице, но затухнув в глазах, она изменила ее взгляд, заставляя его задумчиво опуститься в траву. Тебя что-то беспокоит, спросил мужчина. Агнес ответила не сразу. Было видно, что она в чем-то колеблется. Меня все-таки волнует Андрей. Наконец призналась она. Ее бирюзовые глаза поднялись светлее под лучами солнца. ты уверен, что мы можем предложить ему правильный выход? Если он сам захочет, то логично предположить, что да. Михаил, ты уверен? Прервала она его. Ее взор внимательно изучал его черные зрачки. Ты же знаешь, что логика не первая наша помощница и что все может быть совсем иначе. Она не договорила фразу, не зная, как высказать то, что было на душе. Агни, молвил архангел. крепче обнимая пальцами ее маленькое запястье. Ты спрашиваешь меня так, как будто я знаю наперед, что будет. Мне бывает открыто будущее время, но это, поверь, не тот случай. Я сам много думал обо всем, что происходит теперь в Ангельском мире, и сделал известные тебе выводы. Ты же понимаешь, что от меня не все зависит, вернее, ничего почти от меня не зависит. Но ведь ты даешь окончательное разрешение. И пусть н е из своих желаний ты исходишь, а из того, что необходимо. Ты ведь должен быть уверен, когда посылаешь душу на такое испытание. Не думаешь ли ты, что мы можем попросту погубить это чистое создание? Я не отрицаю того, что риск есть и он велик. Но время пришло огне, и удерживая то, что должно свершиться, мы можем получить намного худшие последствия и для него, и для всех нас. Я взвесил все. И если Андрей решит, я не буду ему запрещать. Это твое последнее слово. Если ничего не изменится, то да, ответил Михаил. Ясно. Агнес отвела глаза в сторону. Ее рука выпустила руку Архангела, пытаясь спрятать волну эмоций. Помощница повернулась к нему в полоборота, закрывая губы ладонью. Михаил шагнул к ней, вглядываясь в печальный профиль. Его пальцы коснулись ее плеча. Агнес взглянула на него и увидела, что перед ней, цепляясь за ладони ь х и с т р а т и г а сидит белка и потливо смотрит ей в глаза. Возьми, я ей только что обещал, что она будет сидеть на руках у моей самой очаровательной помощницы, проговорил Михаил, аккуратно передавая зверька Агнес. Она бережно приняла белку. и ласково погладила ее по маленькой шерстистой голове. Я не хочу, чтобы ты расстраивалась. Я хочу, чтобы ты поняла, произнес Архангел. Я понимаю, тихо сказала Агнес. Прости, я просто. Она сделала паузу. Знаешь, когда я о нем думаю, у меня внутри колышется что-то щемящее и неясное. Я не могу объяснить, почему мне так больно и я так волнуюсь, как будто что-то должно случиться, плохое или или просто неприятное, гадкое. Наверное, Андрей чувствует сейчас нечто похожее. Птенчик, я понимаю, что твоя интуиция говорит тебе больше, чем может сказать мне моя. Но ты знаешь, что она может иметь в виду все что угодно. Сказал Михаил. Риск, ты знаешь, есть всегда, но фатального ничего нет. Мы сами делаем свой выбор, сами вершим свою жизнь. И если случаются какие-то испытания, надо их преодолевать, а не бежать от них. А уж если что-то конкретное будет не складываться, то тогда мы, конечно, отменим решение. Просто он такой маленький еще, ребенок. Я даже не знаю. А не надо знать. Ты все равно не сможешь узнать его жизнь, так что не мучай себя. Ему все равно придется взрослеть. Верно, что и я не совершенен, но я контролирую процессы, сделаю все, что от меня зависит, чтобы ни один ангел не подвергся лишней опасности. Ты мне доверяешь? Доверяю. Ответила а г н е с за взглядом. С нами Бог, и наш опыт тоже не маленький. Добавил он. Давай иди сюда. Не переживай. Архангел хотел было обнять помощницу. Но она внезапно отшатнулась от него, увидев неестественно белоснежные искры света, сверкнувшие в темных глазах. Опять, прошептала Агнес, ощущая, как з а к л о т и л о с ь сердце. Извини, произнес Михаил. Я не хотел. Трудно было посчитать, сколько десятков, сотен, а то и более миллионов лет Агнес работала бок о бок с Михаилом. первым архистратигом божественной силы, старшим среди архангелов братом, начальником небесного легиона и ангелом-хранителем земли. Но как близка она с ним не была! Она не могла привыкнуть к этой вспышке в его глазах архангельской и с к р е по временам прорывающейся из глубины его зрачков. Страшный, мощью превосходящий все существующие силы свет, идущий из неведомого далека архангельской тайны. повергал в ужас и т р е п е т всех, кто не обладал этим таинством, тех, кто не был архангелами. Ничего, выдохнула она. Отныне я обязательно буду ходить в темных очках. Пообещал Михаил. Я думаю, кое-кто будет в восторге от твоей идеи. Волнительно усмехнулась Агнес. Я, по-моему, даже знаю, о ком ты. Прищурился Михаил. Чувство, мимолетное, как и тот, кого оно обнаруживало, уже пришло в уголок и притронулось к сердцу. В уголке первого архангела подул ветерок, и, ворвавшись из неоткуда на авансцену с размаху, влетел ангел с р а з в и в а ю щ и м и с я по ветру кудрявыми волосами. Он шумно приземлился рядом с Михаилом и а г н е с и выпрямив широкие, почти как у первого архангела, плечи, обвел всех счастливым взглядом светлых глаз. Я не помешал? – спросил он, поднимая пушистые, будто их теребили брови. Ты не можешь помешать, – улыбнулся Михаил. Я так и знал, – воскликнул новоприбывший. Приветики, ребята! Привет, хороший, – проговорил Агнес. а Приветик, Габри, – сказал Михаил. Габри. Это было одно из множества уменьшительных имен. которые дарили не без известному Гавриилу, младшему брату Михаила, архистратигу т в о р ч е с т в а и в д о х н о в е н и я хранителю и провозвестнику божественных тайн, благовестителю Девы Марии и ее земному наставнику. Он был третьим рождённым архангелом, оставшимся после отпадения возгордившегося архистратига вторым из небесных ч и н о начальников. Габри, а именно у м е н ь ш и т е л ь н ы м именем его привыкли кликать в раю все. был феерической личностью, обладатель всех талантов сразу. Он умел играть на всех музыкальных инструментах, петь, танцевать, рисовать, лепить из хлеба, глины, пластилина и всего, что лепится и не лепится, и все остальное творческое, что только придумывал, ему тоже поддавалось легко и просто. Он вечно был чем-то увлечен, никогда не сидел на месте, бесконечно фантазировал и шутил. так что порой с шибал с ног, как истинная муза, опаздывал и забывал все на свете, любил все красивое и не знал ничего некрасивого, не уставал разносить всем окружающим на земле и на небе свое вдохновение и хорошее настроение. Настоящий утешитель и посылный чудес. Похожи на него были и его подопечные, р а з б р о с а в ш и е с я по всему раю, как конопушки по лицу весной. Всегда веселый и довольный. Гаврилы внешность имел, которая говорила за него. Мягкие и плавные черты лица были похожи на детские, светлые глаза и светлые вьющиеся волосы, всегда торчащие в разные стороны, придавали ему трогательность и особую невинность. Лишь фигура его была типично мужская, такая же, как и у других архангелов. Ростом выше метра д е в я н о с т и античным сложением габри, как и его б р а т ь я Напоминал о том, что было вложено Богом в Архангельский мир при его сотворении. Девять созданных молодых богов. Будто извиняясь за красоту, на Гаврииле болтался бесформенный белый балдахин, светлые брюки доходили до каблуков, одевая традиционные Архангельские сапоги. Впрочем, пытаться запоминать облик г а б р и было необязательно, его костюмы отличались таким же разнообразием, как и он сам. Да, я хороший. Полностью согласился с Агнес Архангел вдохновения. Я вот только что освободился и решил зайти к вам посоветоваться. На счет чего? Полюбопытствовал Михаил. Ничего, кого? Поправил его Габри. На счет собаки. Это на счет того пса, которого ты недавно привел в рай и который теперь спит исключительно на клумбах? Угадал Михаил. Агнес подавила улыбку. Да-да, я про него, воскликнул Габри. Знаете, я не знаю, что с ним делать. А что с ним такое? Не поняла Агнес. С ним ничего, он очень хороший. Мотнул головой Габри. Но он уж больно лохматый. Шерсть так и валится из него. Куда ни зайду, везде к л о ч ь я лежат. Это не то, что твои белки Миша. У них волосы т о к о р о т к и е и не л е з е т совсем. Он попытался дернуть клочок шерсти из белки, сидящей на руках у Агнес. Белка увернулась и, спрыгнув на землю, п о с к а к а л а к своему дереву. Как ты добился от них такого? Я не добивался. Это порода такая, ответил Михаил. Да. А вот у моего тузика, видать, не та порода. Габри зажал губу так, что его лицо сделалось уморительно смешным. А ты его вычесать не пробовал? спросил Агнес. а Я думал об этом, но понимаешь, шагни, я ведь сторонник более свободного стиля. Я люблю, чтобы все было естественно и непринужденно, а не так, расческа и клоки, клоки, клоки. г а в р и л изобразил сцену вычесывания. Агнес захихикала. Михаил вытер губы, пытаясь скрыть смешок. Кстати, Миша, я нашел то, что тебе нужно. Неожиданно заявил Габри. Да? И что мне нужно? Осторожно поинтересовался Михаил. Дикий виноград, состоящий из шиповника. Это такая вещь, ты себе не представляешь. Если его посадить тут, он все покроет одним сплошным ковром. Архангел вдохновение развел руками, указывая поле действия волшебной чудоштуки. С колючками. Смогла произнести Агнес. Чтобы сидеть удобнее было. Добавил Михаил. И плюс к этому я смоделировал потрясающую пальму. Она по виду как бочка. На ней растут финики, виноград и бананы в форме рисунка, который ты сам захочешь. Продолжал Габри. И, конечно, нет лучшего места, чтобы посадить ее, чем здесь. Подкинул идею Михаил. Да, я именно это и хотел предложить. Правда, она большая слишком. Так что придется фонтан подвинуть. Ты так и не надумал перестроить здесь все, а то у тебя уже тесно стало. Да и эпоха требует обновления. Поставим тебе лишних скамеечек, пару-тройку-четверку, посадим цветочков светящихся, птичек натащим. Нет, лучше обезьян. Они сейчас в моде. Потом мы. Чего это он? – спросил г а б р и э л Агнес, завидев, что Михаил сложил руки на груди и смотрит на него из-под лобья не отрываясь. Он боится, что следующим шагом будет переезд сюда пса, который сожрет всех его белок, пояснила Агни. Не в силах сдержаться, она рассмеялась. Михаил тоже не выдержал и засмеялся вслед за ней. Ну вот, опять все мои нововведения расхаяли. Никому ничего не нужно. Все кошмар и белка без орехов. Габрина долг у б ы и стоически поднял подбородок. Гаврюшечка, все отлично, просто не надо это делать у меня в уголке. Михаил подошел к брату и погладил его по плечу. Мне все и так нравится. Если ты будешь жить и дальше в такой старомодной обстановке, ты сам безнадежно устареешь. Серьезно предупредил Габри. Ну значит тогда ты меня сдашь в музей? Усмехнулся Михаил. В какой еще музей? Нет, никуда я тебя не сдам. Испугался Габри, ты же мой брат, и я тебя люблю, признался он. И я тебя тоже, Габри, улыбнулся Михаил. Тогда надо обниматься, обрадовался Гавриил и п о р ы в и с т о кинувшись на старшего архангела, п о в и с у него на шее. Несколько минут Агнес наблюдала, как Габри практикует свои любимые обнимания, способные задушить любого. Тебе удобно так? спросил Михаил, пытаясь высвободить шею от п р и д у ш и в ш и х его рук. Да, вполне, весело отозвался Габри. Что может заменить братские объятия? Вдруг он ни с того ни с сего со всей силы шлепнул Михаила по щеке. Муха, проговорил он, протягивая руку к глазам Михаила. Как ни странно, в его руке действительно была маленькая м у к а Габри разжал пальцы. И она как ни в чем не бывало полетела дальше, хлопая переливающимися крыльями и насвистывая тоненькие нотки. Опять твои дрессированные насекомые. Михаил наконец-то отделался от настырных объятий и потер лицо. Ты хоть предупреждай, когда колотишь. Извини, пожалуйста. Виновато, пожал плечами брат. Я просто думал, что раз ты пошел служить в войска, значит тебе нравится, когда тебя бьют. Знаешь, по твоей логике тебе нравится, когда у тебя творческий кризис? Отозвался Михаил. Нет, не нравится. Мотнул головой Габри. Он на минуту призадумался. А зачем же ты тогда пошел служить? Чтобы защищать. Меня? Тебя? Кивнул первый архангел. Только и исключительно, добавила Агнес. Ура! Я так и знал, довольно заключил Габри. Я предчувствовал, что так оно и есть. Видишь, предчувствие заменяет полное отсутствие логики в твоей светлой голове. Михаил насмешливо подкинул прядь волос Гавриила. Отсутствие. Да, наверное, ты прав. Растроился с м у з а Но я ведь все равно хороший, правда? Он с надеждой взглянул на Агнес. без сомнений коротко кивнула Агнес я знал лицо Архангела вдохновения вновь расплылось в улыбке ой сколько времени по солнцу вдруг воскликнул он его глаза устремились на небосвод кошмар что такое спросил Михаил еще десять минут и я на полчаса опоздаю на фестиваль пирогов на земле о как я мог так оплошать Габри треснул себя по голове. Все, всем пока. Я улетаю, я испаряюсь. До встречи. Он вторично кинулся на Михаила, расцеловал его в обе щеки, а потом также жарко попрощался с а Гнезс. Через мгновение его уже не было. Он просто вихрем растворился, оставив за собой теплое дуновение ветра. Пока, Габри. Тихо проговорил Михаил, ладонью поглаживая основание шеи. Он перевел глаза на просветлевшую Агнес. Я вижу, ты п о в е с е л е л а Да, общение с г а б р и в с е м идет на пользу. Согласилась Агнес. Гаврюши великий вдохновитель великих начинаний. Задумчиво промолвил Михаил. Так, но я должна идти. Вспомнила Агнес. Где говоришь твои поручения? Вот они. Михаил в з я л с о с т о лаки по б у м а г и протянув их Агнес. Читай внимательно, там не все так просто, поэтому и доверяю задание тебе. Обещаю выполнить по инструкции, сказала Агнес. Хорошо. Рука Михаила коснулась ее щеки. До встречи, зай. До встречи. Помощница улыбнулась ему на прощание и вышла из отгороженного уголка. Михаил вернулся к работе с к а р т ы мира, решая, куда же отправить очередную булавочку предупредительного красного цвета.